Вечером того же дня на инфоблок пришёл первый за время моего пребывания на Победоносце сигнал общей корабельной тревоги. Я подскочила на кровати и едва успев поставить фильм на паузу, сорвала с себя вирт-очки и бросилась к командору через внутренний переход, соединяющий наши каюты. Он уже стоял возле выхода, и как только я появилась, шагнул за дверь. Шёл он на этот раз впереди и довольно быстро, лишь изредка оглядывая, чтобы убедиться, что я особо не отстала. Я старалась сохранить разумный баланс между скоростью передвижения и минимизацией нагрузки, которая могла сказаться на моих и так более чем скромных способностях на ближайшие часы. Но вот лихорадка первых минут схлынула, и я осознала, что идём мы вовсе не в штабной центр, куда полагалось прибыть всем командорам по сигналу тревоги для получения сведений о ситуации и постановки задач, а в противоположный конец корабля, где располагались швартовочный док и арсенал десантников. Однако командор наверняка лучше меня знал, что ему следует делать, а моя инструкция требовала препроводить подопечного до места расположения, после чего прибыть в зал псиотака. Поэтому я следовала за Демондром Молча и внимательно следила за его состоянием, пока не вызывавшим никаких опасений. Практически дойдя до арсенала, встретили спешащего в противоположном направлении Шена. Мы с парнем коротко кивнули друг другу, а Сгор же не обратил на него никакого внимания. Возле самого арсенала и коридора, ведущего в кают-компанию, вынырнул Драк. Под взглядом командура ржался на миг за стыв и поспешил присоединиться к остальным. Азгор вывел время на инфоблоки, и в его псисфере крупным пятном проступило недовольство. Я же для себя отметила, что появился демондер 1, а ведь псиспутник обязан был довести подопечного до места расположения, то есть до капсулы жизнеобеспечения, швартовочного дока после получения тем оружия в арсенале. Шен, судя по отсутствию в арсенале Грона, так и сделал. А вот Стив По всей видимости, решил сэкономить время и поскорее прибыть в зал пси-атаки. Я вздохнула и присмотрелась к пси-сфере новобранца. Плохо. Если до этого он и был стабилен, то после встречи со сгором там жуткая мешанина и злости, досады, тревоги, сожаления и вроде бы даже нотка безнадежности проскользнула. Я побоялась оставлять его в таком состоянии и аккуратно приглушила общую эмоциональную активность, чего обычно не делала. Но сейчас некому заниматься его возможным срывом, а я не могу надолго переключить внимание с командора, который уже что-то недовольно высказывает своему заму. Закончив распикать подчинённого, Азгор отправился в швартовочный док, прошёл вдоль ряда капсул жизнеобеспечения, внимательно осматривая расположившихся в них десантников, несколько раз сделал пометки в инфоблоке и никому ничего не сказав отправился в обратную сторону. Я дождалась, когда командор займет свое место за столом в штабном центре, и только после этого, убедившись, что мое вмешательство ему на данный момент не требуется, быстрым шагом отправилась в зал пси-атаки, прибыв последний. Пси-лидер пристально на меня посмотрел, отметил что-то у себя в инфоблоке, но ничего не сказал, только кивнул на кресло и занял свое. Минут пять ничего не происходило, даже команды на активацию не было. Я полулежала в откинутом Варио-кресле, с надетым пси-усилителем и не доумевала. Странная какая-то тревога. Хотя, может, они в реальности так и проходят, а не по учебнику. Я ведь уже сталкивалась здесь с некоторыми несоответствиями тому, что нам рассказывали в учебном центре и не могла не согласиться, что они обусловлены практической необходимостью. Ещё через некоторое время поступила команда отбоя тревоги. пси-лидер выбрался из кресла и быстрым шагом отправился на выход. Я, чуть помедлив, последовала за ним. Раз тревогу отменили, значит, я обязана вернуться к подопечному, а он наверняка по-прежнему находится в штабном центре. Асгор действительно был там, где я его оставила, как и все остальные командоры. Я быстро дошла до своего кресла и замерла в углу, надеясь услышать какие-то пояснения. Эстебан снова посмотрел на меня и что-то пометил в инфоблоке. Знать бы еще, что он там отмечает. По лицу непонятно, даже сердится или нет, а на месте пси-сферы, как обычно, ледяная глыба. Ситуация прояснилась с приходом капитана. Как оказалось, эта тревога была учебной. На инфоблоках командоров сигналы такой и боевой тревоги различались, и они в первую очередь проверяли готовность подчиненных, только потом собираясь сюда для доклада. Обычные члены экипажа различить учебную тревогу от реальной могли разве что по реакции командуров, и действовать должны были всегда с максимальной эффективностью. В целом результаты на этот раз капитаном были признаны удовлетворительными, однако имелись и замечания к некоторым из членов экипажа. Асгор отропортировал о двух не уложившихся в норматив по прибытию в арсенал, одной разгерметизированной капсуле жизнеобеспечения и пятерых неоптимально расположившихся в них. Когда настала очередь пси-лидера докладывать о результатах, я невольно напряглась, но он назвал лишь прибывшего последним пси-корректора. Впрочем, это было логично, ведь время прибытия пси-спутников во многом зависело от их подопечных. Командоры ещё некоторое время обсуждали детали прошедшей тревоги. Я убедилась, что умеренно присутствующее у Асгора недовольство результатами не возрастает и задумалась о том, как быть мне. С одной стороны, закладывать товарища руководству не хотелось, но с другой, допущенное об спецспутником нарушение было очень грубым и без моего вмешательства могло привести к крайне неприятным последствиям. Проводив командура до каюты, я решила поговорить об этом с самим Стивом, вызвав его через инфоблок и попросив подойти в пустую сейчас столовую. Столовая оказалась не совсем пустой, но двое инсектоидов за столом ремонтной службы нам помешать не могли. «Ничего не хочешь объяснить?» – поинтересовалась я, когда парень подсел ко мне, заказав в синтезаторе энергетик. «Что именно?» «Почему драк в арсенал пришел один?» «Ну и что такого? Я его до самого арсенала проводил, он был стабилен. Так чего мне там торчать? И вообще, какое твое дело?» – огрызнулся Стив. Некоторое время я внимательно смотрела на него, давая возможность изменить решение. Но, судя по всему, парень действительно считал, что прав. Или слишком сильно боялся признать ошибку, не понимая, что от этого она не перестанет быть таковой. Как скажешь, не стала настаивать я. Что, побежишь к пси-лидеру доносить? презрительно бросил он мне вслед. Говорят, ты зачастила к нему по вечерам. На несколько секунд я остановилась, но решила не отвечать на его выпад и спокойно сообщила: "Я вынуждена буду отразить данный факт в отчёте. Отправлю, как всегда, перед завтраком". Если сумеет взять себя в руки и здраво оценить ситуацию, успеет сам доложить Стебано и, может быть, отделается устным нагоняем, а не выговором в личном деле. Уже выходя из столовой, я услышала полную ненависти: "стукачка, ну и дурак". Если бы он повёл себя иначе, я, может, и пошла бы на сокрытие его халатности, но влиять подобному на состояние Асгора в дальнейшем я позволить не могу. Ему и так непросто.